Глава шестая. Спустя три дня после своего первого и как он себе пообещал последнего великосветского бала, Корч получил записку о Оди Ноуэлл. Она писала, что уехала из Монкланда и сняла квартирку на набережной неподалеку от Вестминстера. В тот же день он пошел к ней мимо здания парламента, сверкавшего в лучах июльского солнца, согревшего эти стены, которые всегда держат суровой торжественностью. Корчен на ходу подозрительно на них покосился. Вид этих башен всегда вызывал у него двойственные чувства. Он был не настолько поэтом, чтобы смотреть у них всего лишь живописный силуэт на фоне неба, но в достаточной мере поэтом, чтобы ему стало хотелось дать чему-то или кому-то пинка. В таком настроении он и вышел на набережную. Миссис сновал не оказалась дома, но горничная сказала, что он скоро вернется, и курти решил подождать. Квартирка была на втором этаже, окна минарику И, видимо, была снята вместе с обстановкой. Заметны были следы недавней борьбы со вкусами, усыревшими от царствования Эдуарда Георгов и королевы Виктории. Знаком явной победы в этой борьбе оказалась розовая кушетка в нише у окна, очень удобный и вполне современная, на которой корте и уселся по привычке бывалого солдата не упускать ни минуты отдыха. Когда-то он относился покровительственно к удивительной миловидной темноволосой девочке, теперь к этому чувству прибавилась не только рыцарственная жалость отзывчивого человека к женщине, сожжённой несчастьем, но еще и гнев, естественно, для того, кто по самому складу своего характера никогда не чувствовал себя угнетенным и возмущается, когда видит, как тиранит и угнетают других. Еще смутно различимые в сумерках серые башни под подтенью которых заседали Милтоун и его отец, вызывали у Корте немалую досаду. В его глазах это был символ власти, заклятого врага, его бессмертной, возлюбленной, сладостной, нескончаемой и безнадежной битвы за свободу. Но скоро река, наполняемая вольными водами, что омывали несчётные берега, касались всех песков, видели, как восходят и закатываются любые судьбы, так успокоил его своим безучным гимном свободе, что когда одниовылся хавкой цветов, в комнату, он спал крепким сном, плотно сжав губы. Неслышно положил цветы она стала ждать, когда он проснется. Это живое и подвижное лицо с выдающимся подбородком, огненными усами и бровями, сходящимися римской пятеркой над сомкнутыми веками, даже во сне сохраняло выражение веселого вызова. И должно быть во всем Лондоне не нашлось бы ему большей противоположности, чем лицо этой женщины в время мягких, темных волос, нежные, покорное, да радостью преиди единственного человека на свете из которого она не теряя уважение к себе могла узнать хоть что-нибудь о Милстоуне. Наконец он проснулся и без малейшего смущения сказал: "Это так похоже на вас. Не разбудить". Они долго сидели и разговаривали под дробный дремотный шумок с набережной в дремотном аромате цветов наполняющем комнату. И когда кортье ушел, сердце его ныло. Одрин не слова не сказала о себе. Почти все время она говорила о Барбаре, восхищалась ее красотой и жизнерадостностью. Раза два она вдруг бледнела, и видно было, с какой затаенной жадностью впитывает она каждое мельком брошенное слово о Мелтоуне. Несомненно, она все так же любила его, хоть и старалась этого не показывать. Куртижерел её теперь почти яростно. В таком настроении, одалеваемый еще иными противоречивыми чувствами, он надел фрак и отправился на последний в этом сезоне прием в особняк Веллисов. В такое позднее время, в конце июля, Приём этот по необходимости носил сугубо политический характер. Поднимаясь по широкой сверкающей лестнице, на которой так часто сбивался со счета Н, он увидел картинку ступени, ведущей к небесам, висевшие в его детской 34 года назад. На верхней площадке он увидел Харбинджера, окруженного приятелями, тот сухо ему кивнул. Ревнивого глазу Курси этот красивый и статный молодой человек показался еще более преуспевающим и самодовольным, чем всегда. И он, едко усмехаясь, пошёл мимо и, лавируя в толпе, направился к Пьедевелис, которая, точно генерал, стояла на небольшом свободном пространстве, где непрерывно сходились и вновь расходились подобно лучам звезды вереницы гостей. Хозяйка дома выглядела прекрасно. Простор и сверкающий мрамор очень гармонировали со всем ее обликом. Она с Куртье особенно сердечно. Тут было не только желание подбодрить залетную птицу, которая в этом доме, наверное, чувствует себя чужой, но еще, пожалуй, и некая дипломатия. Потому что ей и хотелось его обезоружить, и страшновато было нечаянным словом задеть его и сделать еще более опасным. Она сказала, что слышала, будто он собирается в Персию, и выразила надежду, что он не намерен осложнять и без того трудное положение. Затем, со словами так мило с вашей стороны, что вы пришли, она вернулась к своим обязанностям генерала на поле сражения. Поняв, что разговор с ним окончен, Куртия отошёл к стене и принялся наблюдать. Что и здесь в стороне от всех, он уподобил одинокую кукушку, следящую, как кружит в воздухе стая грачей. Ему столь далекому отправил и обычаи Вестминстера, вся эта суета казалась не слишком осмысленной. Он слышал, как спорили о речи Милтона, подлинное значение которой они только сейчас поняли. Да и его уши данными словами: доктринер, а с тем «новая сила». Речь Милтона их явно озадачила, обеспокоила, неприятно удивила. Словно среди привычных созвездий вдруг появилась неведомая даныне светила. Отыскивая взглядом на толпе барбару, куртев все время чувствовал себя пристыженным. С какой стати он затесал всё это глубоко чуждое ему обществу, только затем, чтобы ее увидеть? С какой стати вообще он томится по этой девушке? В душе прекрасно зная, что он и недели не вытерпел бы в атмосфере, где дышит она, а она не смогла бы дышать там, куда он мог бы ее привести да и все равно ее сердце из-за него никогда не забьется сильнее, ведь он вдвое старше ее. Мистер Кутье, раздалось позади него, он обернулся и увидел Барбару. Мне надо с вами серьезно поговорить. Пройдемте в галерею, хорошо? Когда наконец они уединились под для семейного портрета Карадыкау гергианской эпохи, в достаточном отдалении от толпы, Барбара заговорила. Милтон ужасно несчастен, и я не знаю, чем ему помочь. Он просто убивает себя. И неожиданно, снизу вверх поглядела на Корсия. В эту минуту она показалась ему очень юной и трогательной. В глазах ее светилось совсем детское доверие, словно она ждала, что он распутает все узлы, поможет ей понять не только беду Милтоуна, но и всю жизнь ее смысл и секрет, как быть счастливой. И Он сказал мягко: "Что же я могу сделать? Миссис Мессисноулу в Лондоне, но это не поможет, если только". И он умолк, не зная, как закончить фразу. Была бы я на месте Милтоуна, прошептала Барбара. Странно прозвучали эти слова. В курсе стоило большого труда не взять свои ее руки, которые были так близко. Бунтарская вспышка Барбары отозвалась с ним жарким волнением. Но она, словно поняв, что в нем происходит, сказала холодно: «Все это бесполезно. С моей стороны глупо было вас беспокоить. Вы никак не можете меня беспокоить. Она перестала рассматривать собственную перчатку и вдруг посмотрела ему прямо в глаза. "Это правда, что вы едете в Персию?" "Да". "Но я не хочу, чтобы вы сейчас уезжали", сказала Барбара и, повернувшись, быстро вышла из галереи. Необычайно взволнованный куртея остался недвижим и вопросительно посмотрел суровые лица Карадоков. — Не дурная живопись, правда?" раздался голос. Куртея обернулся, за ним стоял Харбинджер. И снова ему вспомнились слова леди Кастерли. Спомндись двое на балконе над толпой в день выборов, взявшиеся за руки. Вступила ревность к этому молодому красивому великану. Вся враждебность к тому, в конкурте чутьем угадыл умение всегда сражаться на стороне победителей. Мы что сам он ведет борьбу безнадежную, и вправе ли он её вести. Все это разум вспыхнул в душе Харбинжера, и он ответил Харбинджера сквозь светскую маску медленно проступило упрямое бешенство. Я сказал: не дурная же правда, мистер Куртье. Я слышал. И что вы соблеговали ответить? Ничего. Пустивость, какой от вас исследовал ожидать. Если вам угодно разговаривать в таком духе, с холодным презрением, отозвался Куртье. Прошу выбрать место, где я смогу вам ответить. Он круцо повернулся и пошел прочь. На выходя из этого дома, он скрипел зубами. На выжженной солнцем траве Хайт-парке не было ни росинки. звезды у небе затянуло пеленой зноя и пыли. Никогда еще Курти так не жаждал утешения, какое обретаюсь только, глядя на небо, благословенного ощущения собственной ничтожности перед лицом темной красоты ночи, которая утешает пустую сдобу и непреревы желания, приобщает людей к своему величию, возвышает их и облагораживает.